Это ваших рук дело? Я всего лишь удлинил одну секунду для нашей встречи. На мой взгляд, нам стоит побеседовать. О чем? О тебе. О твоем задании. О каком таком задании? Ты был назначен главным исполнителем сложного тренда для коррекции реблюма, но не прошел испытательный тест. Кем назначен? Стас ошеломленно заглянул в глаза гостя. Почему не прошел? Деревошо усмехнулся. Стабс изжил себя. Система равновесия в вашем регуляме. Стас отметил про себя эту обмолвку в вашем. Должна быть иной. Но для этого не обязательно уничтожать стратегал. Мы думали, я знаю, что вы думали. Моя дочь очень решительная молодая особа, но иногда допускает просчеты, ее надо вовремя останавливать. Идея уничтожения стратегала принадлежала не ей. Я знаю, кому принадлежала идея. Дело в том, что, уничтожив матричный геном регулиума, вы лишаете его детерминированности. Иными словами, отбираете возможность коррекции, бросаете в непредсказуемое пространство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 Но люди их, к сожалению, не нашли. Поэтому Стратегал и начал свертку Регулиума. Значит, мы и решили правильно. Уничтожив Стратегал, мы даем шанс цивилизации выжить. Герош покачал головой. Процесс зашел слишком далеко, и к середине нашего века закончится. Человечество прекратит существование. Регулиум выродится в сверхплотный, односторонний объект, в струну. Каких во Вселенной великое множество. Значит, мы обречены, и ничего нельзя сделать, а если уничтожить не стратегал, а хроногенератор, чтобы равновесие не вмешивалось в прошлое? Хроногенератор — это не устройство, не машина, не система. Это закон. В соответствии с ним был задуман ваш мир, регулюм. В соответствии с ним работает геном регулюма стратегал. В соответствии с ним появилась жизнь в Солнечной системе. Его нельзя уничтожить. Его можно только изменить. Как? Дервиш прошелся по залу, совсем не подскакивая при каждом шаге. Словно сила тяжести под ним была нормальной. Сел в кресло, которое занимала Диана. Посмотрел на Станислава снизу вверх. Надеюсь, У нас еще есть время. Дело в том, что...» На свой вопрос ты должен был ответить сам. В соответствии с заданием ты и должен был изменить закон инверсии. Тебе были даны знания и опыт инбы, и канал его бережника, знание бездн, наконец, которые содержит все ответы на все вопросы, в том числе и как спасти регулюм от распада, или, скажем, любого человека в регулюме.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 Стрегущего дорогу к истинным знаниям бездн. А ведь дракон тут был, твой собственный страх и ничего более. Стас открыл рот, чтобы возразить и закрыл, слов не было. Дервиш был прав. Отец Дианы снова усмехнулся, снисходительно и терпеливо, но без насмешки. «Изар правильно оценил тебя, докладывая генсеку Митакона о ситуации в регулюме. Ты мне опасен». Наступило молчание. Залившийся краской, вспотевший Стас отвернулся, пытаясь найти нужное оправдание, и не находил. Наконец, пробормотал через силу. Значит, все было рассчитано заранее. Моя встреча с Инбой, с Дианой, и работа на равновесии, Может быть, и это наша встреча запрограммирована. Тебе дали шанс реализовать свои творческие возможности, парень. Они у тебя имеются... Но ты им не воспользовался, во всяком случае, до конца. Твоя идея — передать свои знания другому человеку. Идея труса, разве не так? Стас вскинул голову, как от пощечины. Облизнул пересохшие губы, но не ответил. На глаза вдруг набежали слезы. Я сделал все, что мог. Не все, Слава, не все. Ты мог спасти ту Дарью первую, но не хватило упрямства. Ты мог не подставлять Вадима Борича, человека сильного, смелого, но не обладающего способностями абсолютника, и все же увлек за собой, ты мог не слушать мою дочь, слишком активную, агрессивную, но предпочел подчиняться, чтобы не брать на себя ответственность. А когда взял, как в случае с этой древней межзвездной развалиной, сделал ошибку, У тебя открывалось много иных возможностей поучиться и стать вровень с теми, кто знает, когда и во что вмешиваться, но ты их упустил. Стас проглотил ком в горле. Его душили слезы, но он ничего не мог с собой поделать, потому что, несмотря на обиду, понимал всю злую суть и правду того, что ему говорили. «Вы не имели права без моего согласия делать из меня агента какой-то там божественной администрации». Вот тут ты прав, каюсь. Но ведь и мы, существа, конечные и способны ошибаться. Один лишь создатель не ошибается. Даша, тоже предусмотрена вашим планом? Достаточно того, что она предусмотрена тобой. Береги ее. Потому что в этом мире уже действительно ничто никогда не повторится. Стас вскинул на Дервиша враз высохшие глаза. Почему?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 Прощай, не выключенный. Прощайте, пробормотал, ославил Стас. Я попытаюсь понять, почему все так я справлюсь, вот увидите. Надеюсь, улыбнулся дервиш, начиная таять в воздухе. Постойте! Вспомнил Стас, вскакивая и поднимаясь от толчка над полом. Кто вы на самом деле? Ангел, мое настоящее имя. Долетел ответ, и дервиша не стало. Стас невольно оглянулся, словно надеялся увидеть собеседника за спиной, покачал головой, успокаиваясь под пол к креслу, и сел, откидывая голову так, чтобы виден был весь приближавшийся Марс. Что ж, подумал он с какой-то новой верой в свои силы, ничто не повторится, ничто и не обесценится. Кажется, мне дали еще один шанс исправиться, не подвести бы. Вперед, не